— Полувеликанов, конечно, кого же еще? — Да как вы смеете, Хагрид! — вскричала мадам Максим. Флер и Роджер выскочили из своего укрытия, как пробка из бутылки. — Такой оскорблений! Полувеликан! Муа! Я-я просто широка в кости! и она умчалась, с ломая кусты. Испуганные светлячки стайками взмывали в воздух, а Хагрид остался сидеть на скамье и глядел ей вслед. В темноте нельзя было разобрать, что выражало его лицо. Потом он встал и пошел, но не в замок, а во мрак ночи в сторону своей хижины. — Пойдем, — сказал Гарри. Рон не сдвинулся с места. — Ты что? — Гарри поглядел на Рона. Рон повернулся к Гарри, услышанное явно ошеломило его. Ты знал, что Хагрид наполовину великан? Нет? А что тут такого? Пожал Гарри плечами и по взгляду у Рона понял, что опять попал в просак. Да когда же он будет знать все о мире волшебников? Детские годы он провел у маглов, и многое, что волшебники впитали с молоком матери, было для него неведомо. Таких белых пятен с каждым годом становилось все меньше, но вряд ли кто из волшебников сказал бы, что тут такого, узная он, что мать их друга из племени великанов. — Пойдем в замок, там объясню, — сказал Рон. Флер и Роджер испарились, ну, наверное, нашли кусты погуще. Гарри и Рон поспешили в большой зал, Падма с Парвати сидели за дальним столом в окружении шарм-батонцев, Гермиона все еще танцевала с крамом, Рон с Гарри тоже устроились за столиком подальше от танцующих. — Так что такое с великанами? — напомнил Гарри. — Ну, они, как бы это сказать... Рон не мог найти подходящего слова. — Не очень хорошие. — Ну и что? — Хагрид, ты хороший? — Да знаю. Только, черт, он правильно делает, что молчит об этом. Рон повертел головой. — Я думал, на него в детстве случайно наложили заклятие роста, вот он и вымахал. Кому приятно об этом говорить? — Ладно, пустил мать великанша. — Но он-то тут при чем? — Конечно, всем... Кто Хагрида знает, наплевать на это, ведь им известно, что он не опасен. Медленно проговорил Рон. Только, понимаешь, Гарри, они очень злые. Это в их обычае, как говорит Хагрид. Они как тролли. Им нравится убивать. Все это знают. И хотя в Англии все великаны перевелись, а что с ними случилось? Ну, Взяли, да все вымерли. Ну, и мракоборцы постарались. За границей, говорят, великаны еще есть, прячутся в горных пещерах. И кого только мадам Максим думает обмануть? Гарри взглянул на нее, она сидела за столом судей, одна, мрачно нахмурившись. Если у Хагрида в жилах великанская кровь, то у нее и подавно широка в кости. Из всех живых существ... Только у динозавра, наверное, кость толще. Весь остаток бала Гарри и Рон посидели в своем уголке, разговаривая о великанах. Танцевать им обоим не хотелось. Гарри старался не глядеть на Джоу и Седрика. Когда он на них глядел, у него руки чесались хорошенько кого-то стукнуть. В полночь ведуньи доиграли последний танец. Им напоследок долго и громко хлопали. Бал! Кончился, и все пошли в холл. Многие были недовольны, могли бы хоть святочный бал продлить до часу ночи. А Гарри был рад. Наконец-то он заберется в теплую уютную постель. Бал показался ему очень скучным. Они с Роном вместе со всеми вышли в холл. Гермиона пожелала краму спокойной ночи, и тот отправился к себе на корабль. Холодно взглянув на Рона, она молча прошла мимо и стала подниматься по мраморной лестнице. Гарри и Рон двинулись следом, но на полпути Гарри окликнул Седрик Дигри. Гарри, постой! Джо ждала Седрика внизу. Седрик дал понять, что не хотел бы говорить при Роне. Рон хмуро пожал плечами и пошел наверх. — Послушай, Гарри, — начал Седрик, — я у тебя в долгу за дракона. Ты открывал золотое яйцо? Оно у тебя воет? — Ну, воет. Тогда прими ванну. — Ясно? Что, — Что-что? — Прими ванну. Только захвати с собой яйцо. Открой его в горячей воде и послушай. Это наведет тебя на мысль. Поверь мне. Гарри выторщил глаза. — Только иди в ванную, старост. Пятый этаж... Четвертая дверь слева от статуи Бриса Бестолкового. Пароль — «Сосновая свежесть». — Ну все, мне пора. Пойду кое с кем попрощаюсь. Седрик снова улыбнулся и побежал вниз, где его ждала Чжоу. Гарри побрел один к себе в башню. — Какой странный совет! Как эта ванна поможет разгадать загадку воющего яйца? А может, это Седрик так шутит? Может, хочет выставить его дураком, чтобы он в глазах Джо не выдержал сравнений с Седриком? Полная дама и ее подруга Ви мирно похрапывали в раме. Гарри долго им кричал пароль Светляки! Наконец докричался. Они проснулись, но его ругать, но все же проем открыли. А в гостиной его ожидала неожиданная сцена. Рон с Гермионой с красными лицами стояли метрах в трех друг от друга и орали, что было мочи. — Тебе это не нравится, да? — Но ты прекрасно знаешь, что надо было делать! — кричала Гермиона. Красивый узел на затылке растрепался, лицо от гнева перекосилось. — И что же мне надо было делать? Самому пригласить меня на бал и не в последнюю минуту, когда уже некого выбирать! — Рон хотел что-то сказать, но только открывал рот, как рыба, вытащенная из воды. Гермиона развернулась на каблуках и вихрем взлетела по лестнице в свою спальню. Рон обернулся к Гарри. — Видел? — ошеломленно выпалил он. — Совсем ничего не поняла. Гарри промолчал. Он был счастлив, что помирился с Роном. И решил не учить его сейчас уму-разуму, ведь Гермиона-то поняла все гораздо лучше, чем Рон.